Глава 18. Чёртова яма. Часть 2. По словам Родиона, злоключение Дурмалая подлили масло в огонь и породили новую волну нелепых слухов о чертовой яме, будоражащих умы суеверного населения. На самом деле ничего мистического ребята не задумывали, да у них и времени на это не было. Обстоятельства сложились так, что оставалось действовать только по стандартной схеме. А непродуманные до конца мероприятия часто заканчивались непредсказуемо. Неудавшиеся покушение с гирей только раззадорило мальчиков. И они продолжили наблюдение за Дурмалаем в ожидании подходящего случая. А в том, что он произойдет, ребята не сомневались. И вот настал этот вечер, уже стемнело когда запыхавшийся Максим прибежал к Родиону с известием, что в усмерть пьяный дурмалай спит у себя во дворе. Он радостно сказал, «Наконец-то этот гад напился! Я уж думал, что не дождемся!» Всем известно, что и на солнце имеются пятна. Подобно этому, на сплошь отрицательной характеристики дурмалая пятном выделялась трезвость. То есть он не был пьяницей, Не из-за каких-то принципов, а просто не любил это дело. В этот день Дурмалай закончил копать погреб Алексеевичу, начальнику цеха розлива местного винзавода. Алексеевич, привыкший расплачиваться «мы вечером угостил Дурмалая вином, а тот не смог отказаться, но, не умея пить, хлебнул лишнего. После чего практичный Алексеевич вместо денег расплатился ящиком отличного портвейна и даже выделил мешок для переноски 20 бутылок домой. Дурмалай был здоровым парнем, но его организм, непривычный к спиртному, дал слабину. Были уже сумерки, когда с мешком за спиной он отправился домой. Его пошатывало, а бутылки в мешке позвякивали. В таком виде Максим его и засек. Мгновенно забыв о прочих делах, он принялся следить за пьяным врагом. Зайдя во двор, Дурмалай не пошел в дом, а не доходя до крыльца, сел на маленькую табуретку возле стенки и достал из мешка две бутылки. Вышла тетя Агафья, его мачеха, худощавая женщина лет 45, и отругала, непутевого за то, что взял оплату выпивкой. Побурчав, она унесла мешок с бутылками. Намереваясь, реализовать их за деньги. Дурмалай на все это не реагировал, а только прихлебывал из бутылки. Его отец работал кочегаром на пищекомбинате и в эту ночь дома отсутствовал. А по большому счету тетя Агафья и мачехой-то не была, потому что приходилось старшему Лобачеву сожительницей, а незаконной супругой, но претендовала. После смерти матери Дурмалая тетя Агафья на правах ее подруги стала часто навещать осиротевших мужчин. Старший Лобачев долго держал оборону, но однажды вечером утратил бдительность, и тетя Агафья оказалась у него в койке, а затем уже и в дом переселилась. Кочегару нравились пухленькие женщины, а тетя Агафья была худощавой и жилистой. Но избавиться от нее оказалось не так просто. Впрочем, хозяйкой она была очень даже неплохой. Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать Дурмалай свалился на землю и заснул. Вышла тетя Агафья, постелила рядом с ним домотканный половик и с трудом перекатила на него мертвецки пьяное тело. Максим понял, что это редкий шанс и припустил домой за ингредиентами. Собаку давно прикормили, и на мальчиков она не лаяла. Вернувшись, Максим прокрался во двор и с большим искусством разрисовал спящего дурмалая. Лицо и шею вымазал гуталином. Вокруг глаз зубной пастой нарисовал белые круги, а пухлый рот до ушей навел красной губной помадой. Однако, несмотря на клоунскую расцветку, внешний вид у Дурмалая получился каким-то уж очень зловещим, особенно при лунном свете. Максим понимал, что все это мелко и как-то по-детски. Требовалось что-то более масштабное и прибежал к радиону. Тот, выслушав Максима, сразу принял решение. Тут и думать нечего. Завезем его к черту на куличке. Как бзыка. Вот-вот, только еще хлеще. Я такое место знаю. Пальчики оближешь. А где же мы бедарку возьмем? Все, Максим, больше никаких бедарок. Дурацких вопросов и перереканий. На них времени нет. Теперь я командую. Беги домой, набивай соломой два мешка и жди меня возле своего двора. «А я бегу за тачкой!» Родион захватил с собой потертые, но еще крепкие параконные вожья, и отправился за тачкой к Сидорчукам. У него давно были с ними хорошие отношения, и тетя Таня разрешала пользоваться их тачкой как своей, потому что он следил за ее состоянием и регулярно смазывал. Тачка была простой и надежной самодельной конструкции, характерной для села тех лет». Площадка из досок с маленькими бортиками по краям крепилась на мощную кованную ось с двумя большими сварными железными колесами. Управлялось это транспортное средство двумя привинченными коси дубовыми жердинами с перекладиной для рук. Неказистый внешний вид компенсировался прочностью и большой грузоподъемностью этого ручного транспорта. А хорошая развесовка обеспечивала такую легкость хода, что с тачкой мог управиться даже подросток. Но из-за отсутствия рессор тачка не годилась для перевозки пассажиров. Уж очень на ней трясло. Вот почему Родион первым делом озаботился соломой. Когда Родион подкатил тачку к Максимову двору, тот уже ждал его с двумя мешками соломы под забором. Соблюдая тишину, ребята направились ко двору своей будущей жертвы. Тачку оставили под кустом сирени метрах в десяти от двора Лобачевых. Пробрались к калитке и стали наблюдать за обстановкой. Максим не заметил каких-либо изменений, и приоткрыв калитку, ребята по-пластунски быстро подползли к Дурмалаю. Родион привязал концы вожжей к половику, а Максим снял со спящего врага ботинки и натянул ему на ноги, тесноватые мелкие калоши, принадлежащие старшему Лобачеву. Родион с Максимом были честными ребятами, то есть они уважали чужую собственность. Поэтому, чтобы кепка-шестиклинка не потерялась где-нибудь дорогой, Родион снял ее с дурмалая и накинул на пустую бутылку. А Максим закупорил початую бутылку с вином и засунул ее дурмалаю в карман. Затем также быстро ребята выползли на улицу, встали на ноги и, ухватившись за вожжи, подобно бурлакам на Волге, вытащили половик со спящим дурмалаем на улицу. Прикрыв калитку, минут две они еще выжидали и прислушивались, но во дворе и на улице было тихо. Родион отвязал вожжи и, ухватившись за углы половика, Они бережно подтащили спящее тело прямо к тачке. Минут 15 друзья затаскивали и укладывали грузную тушу на деревянный настил тачки. Дурмалай сквозь сон брыкался и что-то бормотал. Но когда ему под бока натолкали соломы, то на мягкой подстилке он успокоился и совершенно притих. Упаковали его аккуратно и по возможности комфортно. Накрыли сверху половиком и вожжами привязали к тачке. А чтобы ноги не волочились по земле, их тоже привязали к жердинам. Минуты две прислушивались к обстановке, а затем осторожно покатили тачку за станицу на объездную дорогу. Ребята еще не знали, что их деятельность уже дала первые результаты. Максим ошибался, думая, что за время его отсутствия во дворе Лобачевых Ничего не случилось. На самом деле там кое-что произошло. Добросердечная тетя Агафья решила все-таки переправить младшего Лобачева в дом и вышла разбудить его. Нагнувшись, она перевернула его на спину и, взявшись за плечо, приготовилась трясти, но, увидев лицо дурмалая, задавленно прошептала «Ой!» и попятилась в сторону крыльца. Затем, спотыкаясь и падая, опрометью забежала в дом и закрыла двери на засов. По правде говоря, в этом не было ничего удивительного. Раскрашенного дурмалая и при дневном свете никто бы не узнал. А уж в неверных лунных отблесках его харя производила жутковатое какое-то потустороннее впечатление. Некоторое время тетя Агафья в оцепенении стояла в темном коридоре, а затем перешла в спальню, где горела тусклая лампочка, и горячо помолилась на иконку в углу. После молитвы она обрела некоторую уверенность в себе и, как всякий нормальный человек, стала подозревать, что все это ей померещилось. Нужно было проверить. Собравшись с духом и не зажигая света, чтобы лучше видеть изнутри дома, она двинулась к выходу. Но, посмотрев во двор, из бокового окна горницы застыло на месте, выпучив глаза и втянув голову в плечи. Половик с лежащим на нем телом сам собою плавно двигался в направлении, открытой неведомо кем калитки. В неверном лунном свете казалось, что половик буквально парит очень низко над землей, бережно поддерживая голову дурмалая приподнятым краем. Некоторое время было видно сатанинскую хмылку на страшной голове, но вскоре половик выскользнул за калитку и скрылся в темноте. Калитка закрылась невидимой силой, и настала жуткая тишина. Тетя Агафья пришла в себя минут через пять, когда загавкал дворовый кабель, поддержавший волну собачьего лая, прокатившуюся по переулку. Все-таки она была довольно храброй женщиной. Включив свет на веранде, она приоткрыла дверь и выглянула во двор. Там было тихо и пусто. Осмелев, она вышла наружу и подошла к тому месту, где раньше лежал Дурмалай. Там сиротливо стояли ботинки и наброшенная на пустую бутылку кепка. В голове тети Агафьи пульсом билась догадка, что балбес дурмалай. На самом деле страшный оборотень вурдалак. Кепка и ботинки это подтверждали. Было ясно, что там они не нужны. Где именно находится это там? Тетя Агафья не знала, но подозревала, что в этом жутком месте кепки не держатся на головах из-за выступающих рогов. А с копытами на ногах неудобно ходить в ботинках. Тетя Агафья слабо разбиралась в представителях нечистой силы и оборотня представляла себе в облике классического черта. Впрочем, хрен редьки не слаще, и тетя Агафья решила немедленно бежать из этого нехорошего дома. Быстро увязав покрывала свои платья и другие попавшие под руку тряпки, она взвалила узел на плечи, и, не мешкая, отправилась на прежнее место жительства, к своей пожилой вдовой матери. В ППХ она даже забыла написать объяснительное письмо или записку, теперь уже бывшему сожителю. В это время ребята были уже на пути к своей цели. Кружным маршрутом, объездной дорогой они двигались к чертовой яме. Все было предусмотрено. Во-первых, за станицей почти не было прохожих а во-вторых, там дорога была почти без ухапов. Хорошо укатанный после дождя чернозем по гладкости не уступает асфальтному покрытию. Друзья катили тачку осторожно, им не хотелось преждевременно разбудить свою жертву. Старание дало результат. Мягкое потряхивание убаюкало дурмалая и сделало его сон более крепким. В метрах в пяти от ямы они остановились и переправили спящего стачки обратно на половик и взявшись за его углы притащили волоком к самому краю траншеи отдышавшись друзья покидали всю солому вниз и приступили к самой ответственной фазе операции спуску тела на дно ямы Им, крепким сельским ребятам задача была вполне по силам Обвязав вожжами торс Дурмалая и припустив концы у него под мышками, они приступили к делу. Отойдя как можно дальше, Родион натягивал вожжи, а Максим осторожно, начиная с ног, сталкивал тело в яму. Когда Дурмалай завис на вожжах как незадачливый парашютист, то принялся дергаться и что-то бормотать. Казалось, что он уже просыпается, Он бы и проснулся, но ребята торопливо стравили концы. Дурмалай свалился на солому и притих. Впрочем, даже если бы он и проснулся, то ребята просто ушли бы оттуда, оставив ему вожжи на память. Однако все сложилось по-другому. Минут пять Родион с Максимом прислушивались к звукам из ямы. Убедившись, что все спокойно, Родион на половике спустил Максима в яму. Там Максим аккуратно отвязал вожжи и накрыл спящего дурмалая его родным половиком. Затем Родион вытащил его наверх с помощью вождей. после чего, захватив тачку, они отправились по домам теперь уже коротким путем. Друзья сильно устали, но были в хорошем настроении от удачно проведенной операции. Они еще не знали, что у этой истории будет продолжение. Дальнейшие события разворачивались сами по себе. В полночь Дурмалай проснулся. Его разбудил безотказный природный будильник, мочевой пузырь. Откинув половик, он вскочил и тут же врезался в стену траншеи. Встряска смахнула сонную одурь, и, отойдя на ощупь в сторону, он облегчился. Хотелось пить и, нащупав в кармане бутылку, он допил остатки вина. Стало легче, и Дурмалай задался вопросом своего местонахождения. Воспоминания не помогали, и он решил, что не важно, как он тут очутился, а важно то, как отсюда выбраться. Закурив папиросу, он принялся исследовать стены с помощью зажигаемых спичек и вскоре убедился, что находится в глубокой яме. Тогда, подсвечивая спичками, он стал более тщательно искать удобное для вылезания место, но ничего не находил. Коробок с двумя последними спичками он засунул в карман и с тоской посмотрел на звездное небо. И тут за его спиной полыхнуло. Одна из недогоревших спичек попала на солому и подожгла ее, От половика пошел едкий дым, и дурмалай, чтобы не задохнуться, отступил в дальний конец траншеи. Солома быстро прогорела, отлеющие остатки половика дурмалай частью затоптал, а большой кусок выкинул наружу, где он догорел синими язычками слабого пламени. Это и были те самые искры и бледные отсветы пламени из чертовой ямы которые наблюдали люди с окраины станицы. Ими были две влюбленные парочки, несколько участников вечеринки, расходящихся по домам, и самых надежных свидетелей в лице четырех пожилых женщин, несущих бдение возле новопредставившейся соседки. Когда огоньки и искры пропали, со стороны ямы донеслись неясные завывания. Впоследствии, названные сатанинскими воплями. Это вопил отчаявшийся Дурмалай. Вначале он драл глотку криками «Эй, люди!» Люди не отзывались, и он принялся материться. В ночной тишине эти крики издалека звучали причудливым эхом. Минут через пять Дурмалай устал и, смирившись с судьбой, присел под стеной, выкурил папиросу и попытался задремать в ожидании рассвета. С вечера мать приказала Родиону утром сходить по молоко до бабушки Анфисы. Родион не стал бурчать, а только попросил разбудить его пораньше. Вообще-то он любил поспать на зорьке, но по нужде был легок на подъем. На сей раз ему хотелось узнать о том, как выбрался Дурмалай из ямы и выбрался ли вообще. Мать разбудила его ни свет, ни заря, и, схватив трехлитровый бидончик, он на велосипеде отправился к бабушке. Столь раннее прибытие Родиона бабу Анфису немного удивило, но она тут же воспользовалась случаем и отправила его привязать козла Гуталина на выгоне. Родиону это и требовалось. Он схватил на и потащил своего рогатого приятеля на край станицы. Подходя к яме, Родион почуял запах горелых тряпок. Понял, что там случился пожар. Заглянув в яму, он увидел, что Дурмалай зачем-то спалил половик и солому, а теперь сидел под стеной, опустив голову на колени. От удивления Родион присвистнул, Дурмалай вздрогнул и задрал голову. Родион сказал, «Привет! Здоров, лысый! Спички есть? Есть! Держи! Я вижу, у тебя топливо кончилось. Может, дров на костер принести?» Дурмалай закурил, лихорадочно затянулся несколько раз и, придя в себя, спросил, «Погоди, а ты чего здесь? Козла виду привязывать!» А тут из ямы гарью несет. Я и заглянул. «А что это за яма? Где она?» «Здрасте. Ты не знаешь, где находишься? Должно быть, по пьянке сюда забрел? Как же ты не убился в потьмах?» «Не знаю. Пьяный был, не помню. А где я сейчас?» «Ослеп, что ли? В чертовой яме ты сидишь. На выгоне против третьей бригады». «Не... себе...» Вот это меня занесло. Лысый, будь человеком, помоги вылезти. но ну ты даешь. Я ж не в силах такого амбала вытащить. Сам вылезешь. Бугай здоровый. Да я бы давно вылез. Так не за что ухватиться. А вон дырки в стене. Хватайся за них. И вверх. Я уже пробовал. Земля осыпается. Не выдерживает. Тогда я не знаю. «Сейчас привяжу козла, а потом в станице попрошу каких-нибудь мужиков тебя вытащить. Жди и готовь, магарыч Погоди, лысый, не убегай, козел твой подождет. Выручи, а я тебе за это бутылку вина дам. У меня дома имеется, гадом буду не обману». Глядя на сидящего в яме врага, Родион получил моральное удовлетворение. По его меркам, ночные траншейные мучения были вполне сопоставимы с лопнувшим мечом. А поскольку месть осуществилась, то дальнейшая судьба Дурмалая его интересовала мало. То есть Родион и не думал, как-либо помогать Дурмалаю. Но возможность получения хотя бы небольшой материальной компенсации за испорченный мяч изменила его намерение, и он сказал: Ну, раз так то я тебе помогу. Сейчас забью поглубже штырь в землю, привяжу к нему козлинный налыгач и тебе конец брошу. А ты по нему выберешься наверх. Только потом штырь мне вытащишь из земли». Родион так и сделал. Вскоре Дурмалай, пыхтя как паровоз, выбрался на поверхность. Он вытащил штырь, закурил и присел на глиняный бруствер осмотреться. Родион пришел цеплять налыгач гуталину который щипал травку недалеко от ямы. Перед тем, как уйти, Родион сказал, «Слушай, будешь идти по станице, так людей сторонись, а то вид у тебя неважный». «Чего вид?» «Всего. Измазанный ты. Попадешь на глаза милиции, загребут без разговоров. Дурмалай осмотрел себя, брюки в глине и руки в саже не украшают, но ведь это не преступление, за которое сажают в кутузку без разговоров, да и кто его увидит в такую рань, а если и увидят, то не побегут же заявлять на него за грязные штаны и нечесанную голову. Кому он нужен? Лысый напрасно ударился в панику. Он встал, выбросил окурок и пошел домой. Полной скорости хода он достигнуть не мог из-за тесных калош. Скрючив пальцы на ногах, он двигался странной ковыляющей походкой. Дурмалай ошибался. Его увидели в тот момент, когда он встал и пошел от ямы в станицу. Пожилая женщина гнала телочку на пастбище и вдруг увидела возникшую из чертовой ямы фигуру. По мере сближения женщину охватывало беспокойство. Что-то в этой фигуре было не так, и походка странная, и облик какой-то необычный. До встречи оставалось метров семь, когда Дурмалай повернул голову и посмотрел на нее. Тетка выронила хворостину и застыла на месте. До этой встречи она и представить не могла, что существуют подобные чудища. Черная и блестящая, как антроцит голова с белыми провалами глаз, торчащие дыбом черные волосы и ярко-красный рот до ушей производили жуткое впечатление. Потустороннего колорита этому существу добавлял исходящий от него вполне различимый запах дыма и горелых тряпок. Тетка задушенно сказала «Ой, мамочки!» развернулась и припустила в станицу. Добежав до крайних домов, она загласила о приходе нечистой силы в облике черта. И, обладая немалым талантом, сеять панику в несколько минут взбаламутило пол улицы. Туповатый дурмалай обратил внимание на странное поведение этой женщины, но выводов не сделал. И, пожав плечами, вместо обходных дорог поплелся вслед за теткой прямо в зону народного волнения. Привязывание козла заняло некоторое время. Поэтому к началу представления Родион опоздал. Уже на улице он заметил необычное оживление и прибавил ходу, догоняя небольшую кучку людей. Впереди по правой дорожке, вдоль заборов, нервно оглядываясь, шел Дурмалай. Соблюдая пятиметровую дистанцию, за ним двигалось несколько человек. Некоторые были вооружены вилами, граблями и лопатами. В общем, тем, что подвернулось под руку. Дурмалай не мог понять, чего этим людям от него нужно. Время от времени он останавливался и спрашивал их об этом. В ответ люди осаживали назад. Молча глядели на него с ужасом, но не расходились. Однако стоило ему тронуться с места, как преследование возобновлялось. Непонятное всегда пугает и дурмалая охватил животный страх. Народу прибывало, и люди понемногу смелели. Вскоре объявился знаток способов борьбы с нечистой силой. Это был невысокий, но крепкий и подвижный дедок. Он догнал процессию быстрым шагом и принес с собою три осиновые доски метра по два длиной и в дюйм толщиной. Этими досками он вооружил двоих знакомых мужиков. Третью взял сам на изготовку и сказал, «Ружье его может и не взять, а вот осина — дерево сокровенное, и всякая нечисть его боится». «Осиновым колом надежнее». «Да некогда его делать, обойдемся тем, что есть». «Пошли, мужики, в обход, забьем анчутку досками». «Против осины он все равно не устоит». Дедок говорил громко, нисколько не опасаясь, что анчутка его услышит. Возможно, для деда он был кем-то вроде иностранца, не понимающего по-русски. Между тем, дурмалай прекрасно его слышал и проклинал минуту, когда его дернуло свернуть на эту сумасшедшую улицу. Ему не хотелось быть забитым досками, как осиновыми, так и любыми другими и когда он увидел, что мужики обходят его по дороге слева и берут в кольцо, то, не раздумывая, сиганул через забор в чей-то огород. За ним никто не последовал. Люди расположились вдоль забора и с удовольствием наблюдали за маневрами анчутки, которого гоняли по огороду две собаки. Спасаясь от них, Дурмалай перелез на соседний огород, И понял, что оказался в ловушке. С трех сторон через заборы на него лаяли отвязанные собаки. С четвертой стороны был двор с привязанным кабелем, который тоже гавкал в его сторону. А на улице стояли мужики с осиновыми досками. На шум из дома вышел хозяин и недоуменно закрутил головой. Увидев его, дурмалай рухнул в картофельное междурядье и затаился. Среди зелени. Этим хозяином был старший лейтенант милиции Кирин. Увидев его, Родион отошел подальше через дорогу, а затем и вовсе спрятался за угол. Кирин подошел к забору, и стоящие на улице люди сбивчиво рассказывали ему, что у него на огороде залегло чудище, которое вылезло из чертовой ямы. Вначале Кирин подумал, что. Это какое-то животное, возможно, даже волк. Окрестные собаки исходили лаем неспроста. Захватив в доме двустволку, он пошел на огород. Почти сразу он увидел лежащую в картошке фигуру человека и скомандовал «А ну, вставай!» Дурмалай медленно стал подниматься, но увидев его лицо, Кирин от неожиданности испугался, наставил ружье и заорал ⁇ Ложись! ⁇ мордой в землю! Мордой в землю, я сказал! ⁇ Увидев стволы, Дурмалай послушно ткнулся головой в землю. Да так старательно, что чуть не разбил нос. Впрочем, Кирин быстро пришел в себя и понял, что перед ним просто разрисованный человек, но расслабляться от этого не стал. Не зная, что у дурмалая на уме, он не спуская с него глаз, кликнул жену и сказал ей, чтобы она по телефону вызвала милицейскую машину. Вскоре прибыл УАЗик Воронок. Жена Кирина не сумела ничего толком объяснить по телефону, и машина приехала с одним водителем. Но для запуганного дурмалая этого было Достаточно. Кирин быстро переоделся, анчутку взяли в наручники и повели к машине. Народ, видевший, как милиция управилась с нечистым, здорово осмелел и стал напирать, а дедок вознамерился хотя бы разок применить волшебную силу осиновой доски. Дурмалай понял, что в лице Кирина ему сам Бог послал защитника. Кирин, опасаясь. Самосуда принялся отгонять граждан от машины и забора, но они не расходились. Но после того, как он выстрелил из ружья в воздух, люди опомнились и ушли на другую сторону улицы. Дурмалая погрузили в воронок и уехали. О таком завершении шутки Родион и не мечтал. В милиции Дурмалая мариновали недолго. Там быстро разобрались, что он пугал людей не из хулиганских побуждений и, по сути дела, сам оказался жертвой козней неведомого злодея. Поэтому отнеслись к нему со всем возможным сочувствием, то есть дали бензину умыться и, оштрафовав на 3 рубля, отпустили домой. Меньших штрафов просто не существовало, и столь мягкое наказание... В данном случае нужно рассматривать как акт гуманизма и признание невиновности. Ну, не выпускать же известного Аболтуса на волю просто так. Не в милицейских это обычае. В тот день после обеда Родион пришел к Максиму и обо всем ему рассказал. Вскоре они отправились к Дурмалаю за обещанной бутылкой вина. Они не думали его пить, но и упускать заработанное не собирались. Для них вино было жидкой валютой, которую всегда можно было выгодно обменять на что-нибудь. На всякий случай они не стали заходить во двор, а вызвали Дурмалая на улицу, ведь от него можно было ожидать всего. Решался вопрос продолжения войны или установления мира. Дурмалай не спеша вышел на улицу. Двигался он скованно и временами морщился, как будто его недавно побили. Его и в самом деле. В этот день отец отходил палкой. Дурмалай усталым голосом попросил ребят подойти поближе и совершенно несвойственным ему задумчивым взглядом целую минуту рассматривал Родиона. Затем, приказав ждать, развернулся и ушел в дом. Вскоре он вышел во двор, приблизился к забору и сказал мальчикам, «Вам, соплякам, вино еще рано. Я ваш мяч испортил. Так держите. Не новый, но добрый». С этими словами Дурмалай выбросил на улицу волейбольный мяч, развернулся и, сутулись, ушел в дом. Ребята здорово удивились но были рады окончанию войны. Лобачев-старший, придя с работы, застал в доме некоторый хаос и отсутствие сожительницы. Завтрак тоже не был готов. Ничего не понимая, он отправился на прежнее место жительства тети Агафьи. Во двор его не пустили. Калитку охраняла вооруженная вилами его несостоявшаяся теща. Бабка злобно шипела, ругалась, плевалась и делала боевые выпады трехрожковыми вилами сквозь щели между штакетинами, не давая ему приблизиться к калитке. Из ее ругани он понял, что сюда ему ход заказан и что Агата близко не подойдет к его поганному логову, потому что сын у него оборотень, Да и сам он должно быть упырь, ведь неспроста ему толстые бабы по нраву. Из всего сказанного он понял, что во всем виноват его сын, учинивший какую-то дурную выходку. Придя домой, голодный и злой отец впервые за много лет отлупил сына палкой по горбу, после чего приказал ему идти устраиваться на работу, а не заниматься дурацкими делами. Все эти события сильно потрясли Дурмалая, и через два дня он устроился на работу грузчиком в Райпо, но проработал недолго. Осенью его забрили в армию, там его заставили учиться в вечерней школе, а к концу службы ему так понравилось в армии, что он остался на сверхсрочную, и в станице больше не появлялся. «Нет худо без добра, и для старшего Лобачева эта история завершилась хорошо». На проводах сына в армию, возле военкомата, он познакомился с полненькой хуторянкой, провожавшей своего племянника. Она оказалась вдовой и вскоре со своей трехлетней дочкой Надей, будущей подругой жены Родиона, навсегда переселилась к Лобачеву в качестве законной жены.